Глава восьмая Вера раскатывала тесто для лапши, снимала пенку в бульоне, проверяла интенсивность горения огня под кастрюлей, а сама вспоминала свой разговор с лечащим врачом Лизы. Если у Лизы только гематомы и всего лишь трещина в ребре, то почему же она лежит в хирургии, а не в травме? Живя в одиночестве, Вера привыкла говорить вслух сама с собой. «С чего бы ей там лежать, а?» Вера задала вопрос в пустоту и расстелила полотенце на столе для лапши. «А все ли вы мне, уважаемый Андрей Яковлевич, сказали о состоянии здоровья девочки?» Раскладывая аккуратные тонкие полоски теста для того, чтобы они подсохли, задала она себе очередной вопрос. «И вообще, насколько вы, Андрей Якольч, компетентны в своем деле? Уж больно хитёр да быстр, как я погляжу. Да и ты тоже хороша». Растеклась подтаявшим мороженым только от голоса мужика. «Супчик ведь и на него варишь. Себе-то уж признайся в том, что не только для Лизы стараешься, а, Вера Павловна!» Убедившись, что курица варится, бульон булькает в нужном режиме, а лапша подсыхает, Вера решила, что заслужила паузу на кофе. Поймав момент закипания в нужный момент, отставила турку в сторону. Потянулась за любимой чашкой. И тут ей на глаза попалась анкета, заполненная рукой подруги Маришки, и вычурные пригласительные, оформленные в черных и золотых тонах. Это богатство она оставила на подоконнике еще вчера и благополучно о нем забыла. На пригласительном стояло ее имя, завтрашняя дата и время — 19.00. Надпись гласила «Не пропустите свой шанс на счастье». С обратной стороны, золотыми буквами и не менее красивым шрифтом, был написан адрес, где должна состояться встреча покупателей, точнее, женихов, с породистыми кобылами, то бишь, с потенциальными невестами. Далее шла приписка с пожеланием соблюдения дресс-кода в одежде. Женщинам предписывалось быть обязательно в вечернем платье, мужчинам — лишь в пиджаке. То есть, как бы в трусах и в пиджаке на голом торсе? Так, что ли? Господи, они даже не пытаются скрыть того, что это по своей сути выставка продажа. Честное слово, за версту отдаёт рынкам. Женщины — товар, а мужчины — покупатели. Докатились девочки. Сами себя предлагаем и пытаемся повыгодней продать. Вера хмыкнула и, порвав пригласительный пополам, выкинула в мусор. «Ну, Мариша, ну, дружила!» Вера чуть подогрела сливки, аккуратно стараясь не поднять гущу со дна, перелила кофе из турки в чашку, добавила теплых сливок и сделала первый и самый вкусный глоток. Посмаковала, прикрыв глаза и слушая звуки дома. Где-то продолжали отмечать праздник, где-то работал телевизор, кто-то ругался. Обычная панельная многоэтажка жила своей многоквартирной жизнью. Так, стоп. У нас же, кажется, Людмила с первого этажа в этой же больнице работает. Вот же я, голова, два уха. Как же я сразу о ней не вспомнила. Она же должна знать и этого самого Андрея Якольча, и то, насколько он профессионал в своем деле. Если уж он так легко меня уговорил на куриный суп, то выходит, что для него в порядке вещей — «Брать с больных, если не деньгами, так едой». «Да, докатились». Вера допила кофе, проверила интенсивность горения газа под кастрюлей и то, как там себя ведет курица. Пригрозила, обращаясь к ней. «Не вздумай ты у меня пригореть, пока я на первый этаж хожу. Нам тут всем и одной горелой тушки достаточно». Вера не имела понятия, в каком отделении работает Людмила. «Вот сейчас и выясним». И с этими словами она вышла из квартиры. Людмила неожиданно нашлась на лестнице у мусоропровода, точнее, в тот момент, когда она уже подходила к своей квартире. «Людмила, подожди, я спросить у тебя кое-что хочу». Вера окликнула молодую женщину. «Привет, с Новым годом тебя». «Добрый вечер, Вера Павловна, и вас с праздником». Девушка замерла в ожидании, пока Вера подойдет люда ты ведь у нас медсестрой в нашей больнице работаешь верно вера павловна может в квартиру зайдем что ж мы на пороге то чай кофе есть что и покрепче новый год все таки людмила смущенно улыбнулась да ты права тема несколько как я бы сказала деликатная давай войдем но проходить не буду у меня там куриный суп на плите томится суп людмила удивленно посмотрела на веру и начала улыбаться, очевидно, тоже вспомнив ту самую горелую курицу, что выкидывала из окна Лера с пятого этажа. «Куриный?» «Люда, ничего сейчас не говори!» Вера улыбнулась соседке. «Сама от себя в шоке, веришь?» «Так о чем вы хотели поговорить, Вера Павловна? Вам надо кому-то поставить уколы?» «Нет, слава богу!» Вера замялась, а потом все таки спросила скажи ты знаешь врача по имени андрей яковлевич васильев люда оживилась да конечно знаю это зав хирургии а почему вы о нем спрашиваете у вас кто то попал в больницу и да и нет лиза из девятнадцатой квартиры лежит в его отделении что то серьезное он ее оперировал если сам васильев то это хорошо он профи своего дела Людмила произнесла это уверенно. Девочку избили еще 30 декабря. Слава богу, у Лизы ничего серьезного, Лишь гематома и трещины в ребре. Это если верить словам вашего Васильева. Но, несмотря на все это, Лиза почему-то лежит у него в отделении. «Почему?» — удивилась Людмила. «Вот и я это пытаюсь понять», — Вера вздохнула. «Люда, скажи, а этот ваш Васильев, э, он берет взятки?» «Что?» Глаза девушки округлились. «Не деньгами!» — Вера поспешила пояснить. «Я не знаю, едой, алкоголем?» «Ну, Андрей Яковлевич, конечно, мужчина холостой и видный. Об этом у нас все знают». Люда, казалось, даже смутилась. «Но что, взятки? Да еще едой!» «А не едой?» — Вера продолжила гнуть свою линию. «Да нет же, Вера Павловна, не берет он взяток ни едой, ни алкоголем, ни в денежном эквиваленте. Нет, нет и нет!» Люда выпалила это чересчур эмоционально. Сама себя остановила и продолжила уже более спокойно. «Он к нам был назначен после того, как его из армии комиссовали. Он военный хирург. У него в отделении военная же дисциплина. Так что нет, Вера Павловна, никаких взяток ни в каком виде он не берет. «Да? Ну и хорошо, ты меня успокоила». Вера улыбнулась. «Я побегу, пока и у меня курица не сгорела, как у Лера с пятого этажа. Спасибо, Люда. Еще раз с Новым годом тебя». «И вас». Люда опять начала улыбаться, отчего ее лицо преображалось, делая из молодой женщины красавицу. Вера вышла на лестничную площадку и неожиданно столкнулась с Лерой. Девушка ждала лифт и стояла, неловко держа перед собой забинтованные кисти обеих рук. При виде девушки Вере стало неловко. Видимо, Лера сильно обожглась, когда выкидывала свою многострадальную курицу в окно. В этот самый момент створки лифта разъехались, и на лестничную площадку вышла Дарья с девятого этажа. «Привет соседям!» «Всех с Новым годом! Не желаете присоединиться?» И Дарья кивнула на коньки в своих руках. «В соседнем дворе каток залили!» «О, покорнейше благодарю! Не сегодня! К тому же у меня там курица купается!» Вера начала улыбаться, невольно глянув на Леру. «В каком смысле купается?» Дарья застыла в удивлении, тоже бросив украдкой взгляд на Леру. «Да вот суп варю!» «Завтра пойду в больницу к Лизе из девятнадцатой квартиры. Хочу отнести ей». «Лиза в больнице?» И Дарья и Лера спросили это одновременно. «Да, ее избили и ограбили. Лиза и Новый год там же встречала. Надо поддержать девушку». «Козлы!» — летит от Леры. «Вот же уроды!» — вырвалась у Дарьи. «Надеюсь, ничего серьезного. «Нет, благодарю». «Ну, передавайте от нас Лизе привет!» «Спасибо, конечно!» «А от тебя я отказа не принимаю!» Дарья переключает свое внимание на Леру. «Не-не-не, мне работать нужно!» Лера пытается увильнуть от приглашения. «Уже поработала!» Дарья кивнула на забинтованные руки девушки. «Своего, что ли, побила?» Говорит, не подумав. Все, никаких отговорок! Идёшь со мной, заодно выговоришься!» Коньки я тебе помогу обуть.